Второй этап – операционная модель. В столовой «Кактуса», переоборудованной в зал заседаний, начиналась вторая за последний месяц сессия по трансляции стратегии. В головах у уникаковцев слово «сессия» прочно ассоциировалось со словами «пленум» и «ЦК», поэтому и готовились к ней почти как к выезду на заседание в облсполком. Мужчины отказывались от привычных свитеров и вспоминали, как завязывается неизменный полувинзор. Женщины аккуратно укладывали волосы и одевались по образу и подобию деловых леди из новорусских сериалов. От стратегической сессии ждали многого. Ждали и боялись, как бы ни оказалось новое знание консультантов слишком непонятным. А если и окажется, то как бы не показать, что ты чего-то не понимаешь. Те сотрудники, у которых была электронная почта, получили материалы стратегической сессии заранее и внимательно их прочитали. А некоторые по привычке, сохранившиеся со времена занятий по политинформации, даже законспектировали и составили списки вопросов. Открыл презентацию владелец бизнеса. Он рассказал о начале нового этапа жизни у никака этапа изменений. Теперь каждый сотрудник должен смотреть на свою деятельность с точки зрения оптимизации и сопоставлять свои действия с переходом компании не только к новому производству, но и к новой операционной модели. Проект будет протяженным и успешно реализовать его должна помочь координация усилий сотрудников уникака и консультантов. Опыт и знания, с одной стороны, и лучшие мировые практики и навыки управления масштабными изменениями, с другой, вот что является основой успеха. А посему консультантов нужно любить, жаловать и, если они чего попросят, не отказывать. Затем выступил Олаф Польсун. Он представил проектную команду, не всю, а только руководителей направлений, финансов, логистики и управления проектами. В первоначальном плане управления проектами не было, вместо него был маркетинг. Но руководитель управления проектами, сеньор Глеб, как заметила менеджер Аня, очень нравился Елене Салтановой. Елена в последнее время активно набирала политический вес, и Аня резонно рассудила, что неплохо бы иметь заместителя по организационной структуре и управлению проектами на своей стороне. Поэтому она предложила Олафу поставить управление проектами в один ряд с финансами и логистикой, что позволит включить Глеба в руководство проекта и обеспечить его сотрудничество с Еленой. олов в свою очередь, резонно рассудил, что Ане, как женщине виднее, и понизил маркетинг в статусе, пообещав, впрочем, руководителю этого направления, сеньору Вячеславу, «Повышение в ближайший же промоушен-митинг». После Олафа слово перешло руководителю проекта от уникака Елене Салтановой. Она не стала отвлекаться на характеристику международной политической обстановки и просто огласила состав рабочих групп и порядок работы. За Еленой Салтановой выступили руководители направлений со стороны консультантов. Они кратко описали фронт работы и состав процессов своих участников операционной модели. В ходе обсуждения сотрудники уникака извлекли заготовленные конспекты и стали задавать вопросы по существу. Например, чем процесс сбор результатов деятельности отличается от процесса анализ результатов деятельности и как они относятся к процессу управленческий учет. Консультанты подробно объяснили, что все процессы отличаются а. объектом, б. составом участников, в. ресурсами, г. информационными связями с другими процессами и д. последовательностью стадий. Тем же отличаются и упомянутые процессы. Кто-то из отдела продаж поинтересовался, в чем заключается послепродажное обслуживание кактусово-акатыша лепестковых плит, для которых в операционной модели предусмотрен блок процессов послепродажное обслуживание. На это консультанты ответили, что послепродажное обслуживание направлено на повышение качества обслуживания клиентов и получение информации об их удовлетворенности продуктом. В завершении встречи владелец бизнеса объявил, что техническим директором проекта назначен руководитель южного блока плантации Валерий Бабанов, который будет заниматься установкой оборудования и отладкой технологического цикла производства лепестковых плит. Сессия оставила у сотрудников уникака двойственное впечатление. С одной стороны, на все вопросы были получены ответы. С другой Ясности относительно проекта не прибавилось почти совсем. В общем, результаты сессии кратко и емко зафиксировал у себя в блокноте директор «Кактус-трейда» Юрий Аникеев. Логистика, фигистика, финансы хренансы, проекты зачеркнута. А Моренков дурак. Дмитрий Моренков занимал должность директора по стратегии и развитию «ЗАО «Кактус Инвест». Мы не сеем и не пашем. Разработка операционной модели в рабочих группах оказалась делом не только не страшным, но даже веселым. Вскоре после начала совместной работы сотрудники кактусов привыкли к консультантам. Привыкли к тому, что по любому, даже незначительному поводу, консультанты рисуют и показывают презентации и к тому, что говорят они на очень странном наречии русского языка политкорректном и очень похожим на глянцевый журнал о финансах. Кроме того, при близком знакомстве большинство консультантов оказались неплохими ребятами. Конечно, некоторые из них не отличали дебиторки от кредиторки, Путали кассовый чек с платежным поручением, а подавляющее большинство представлений не имело о плане счетов, но это, как ни странно, вызывало у сотрудников симпатию и вселяло приятное сознание того, что опыт не пробьешь. В целом работа над операционной моделью продвигалась довольно резво, и это создавало определенные проблемы для Олафа. По плану проекта, параллельно с пунктом 2, Формирование оргструктуры и бизнес-процессов начиналась работа над пунктом 3 – подготовка посевных площадей и даже пунктом 6 – закупка, монтаж и запуск линии по 5 части лепестковых плит. Подробный план проекта гласил, что на этих этапах консультанты осуществляют всестороннюю методологическую поддержку этапов выбора поставки и монтажа оборудования. Ладно с ним с пламом, но та же самая фраза была по неосторожности вписана в приложении 4 к контракту взаимодействия сторон в ходе второго этапа проекта. А на приложении 4 стояла его, Олафа, иностранная подпись. Разработку операционной модели нужно было во что бы ты ни стало затормозить, иначе не хватит времени на разработку схемы распределения ответственности при выборе и закупке оборудования. А ответственность эта никаким образом не должна лечь на консультантов и него, Олафа Польсона лично. Саботировать проект явно было, разумеется, невозможно. Однако был способ затормозить работу на неделю и затем при необходимости нагрузить рабочие группы дополнительными заданиями. И олов этот способ знал. Нужно пригласить международных экспертов. В повестку «Визита» на которые уходит неделя продуктивного времени, что уже неплохо. Включается проведение оценки качества, и по результатам формируется отчет о соответствии проекта лучшим мировым практикам с разделом «Внимание» – рекомендации по улучшению. А уж ждать этому отчету ход или нет, Олаф решит по обстоятельствам. Олаф позвонил старшему менеджеру варшавского офиса Ящику Пончикову и после короткого приветствия на 30 минут перешел к сути дела. Когда через час суддела стало ящику понятно, Олов в дипломатических фразах предложил ему приехать и сделать общий обзор качества проекта с вынесением рекомендаций. За непыльные недельные каникулы гражданин Польсон пообещал приличный гонорар из уникаковских денег и хорошую строчку в послужном списке. Ящик взял тайм-аут на размышление и вежливо попрощался, прибавив еще 40 минут времени к уникаковскому счету за международную связь. олов долго колебался, с какого телефона звонить, но шведская бережливость победила шведскую осторожность. олов был доволен. Если бы ящик попрощался за 10 минут, это был бы однозначный отказ. 20 – скорее отказ, полчаса – скорее согласие. 40 минут означали четкое «да». Такова польская вежливость, которую Олов усвоил за три года работы в варшавском офисе. Прибывая в приподнятом расположении духа, Олов позвал менеджера Аню на обед в городе, обычно он обедал в директорской столовой у Никака, но на этот раз шведская осторожность взяла реванш у шведской бережливости. В процессе ожидания утки, запеченной с десятью сортами сыра, попросил Аню за героически отвоеванные им пару, а может быть и больше недель, разработать ту самую схему разграничения ответственности в ходе взаимодействия сторон на втором этапе проекта, а заодно найти кого-нибудь, кто организует доставку ящика Пончикова из Варшавы в Домодедово и далее в Районск. В отличие от Олафа, у Ани не было юридического образования она хорошо чувствовала людей и имела неплохое представление о кодексе чести или, проще, понятиях отечественных капиталистов. Аня понимала всю тонкость решаемой проблемы. Начальная позиция выглядела крайне непривлекательно. Консультанты ничего не знают о технологии и тем более оборудовании для производства лепестковых плит, а клиент знает. Фразу из приложения «Четыре» Клиент понимает, как консультанты выберут оборудование, укажут участок и будут работать непосредственно с рабочими в процессе монтажа и выращивания. И прямо отказаться от этих функций нельзя. Для разработки способов красивого выхода из сложившейся ситуации молодецкий наскок вчерашних студентов не годился. Тут нужны были люди более зрелые. Аня устроила у себя в гостинице вечернее чаепитие, на которое пригласила руководителя управления проектами Глеба и руководителя логистики Андрея. Сидели долго, беседовали непринужденно, но по делу. Из нескольких придуманных вариантов выбрали один рабочий. Раз в контракте речь идет о методологической поддержке, то консультанты будут представлять описание подхода к выполнению тех или иных задач. Тут же придумали звучное название «разработка адаптированных методологий». Ответственность делится так. Консультанты представляют адаптированные методологии из лучших мировых практик в следующих областях. Управление посевными площадями цветковых культур, управление посевами, технологический процессинг цветков до уровня цветковых плит. Кроме того, Консультанты дают две дополнительные методологии – выбор схемы управления пассивными площадями и выбор оборудования для процессинга цветков. Клиент несет полную ответственность за наполнение адаптированных методологий фактическими данными и отраслевой спецификой, а также полностью отвечает за результаты применения адаптированных методологий. На следующий день Аня послала Олафу короткий бриф по разработанному подходу получила на него общее одобрение и распределила задачи. Глеб пишет детальные процессы и регламенты взаимодействия, а консультант Алексей на основе этих материалов рисует красивую презентацию. Приезд ящика Пончикова назначили через неделю. Начальник транспортного цеха. В материальном плане Евгений Мегасов был гражданином вполне обеспеченным. Небольшой универсальный магазин, зарегистрированный на имя жены, и половина в управляемом братом мелкооптовом складе давали более чем приличный доход. Работа в уникаке была для него относительно безрисковой халтуры. Впрочем, масштабы поступления от халтуры в несколько раз превосходили гешефт от розничных и мелкооптовых операций. Так что держаться было за что. Идея владельца бизнеса о переносе контроля над счетами в малопонятное буквосочетание ССЦ начальнику кактус-транса совсем не нравилась. Но если уж владелец задумал играть в мировые лучшие практики, то Мегасов будет бороться с ним его же оружием. Он набрал телефон Елены Салтановой и, поинтересовавшись здоровьем и обсудив очередную серию «Идиота», мельком заметил, что такси для международного эксперта «Кактус Транс» он уже организовал, и нужно эту информацию донести до консультанта, ответственного за транспортировку эксперта. Кто там у них, кстати, занимается развозом импортных тел? Елена Салтанова слабо разбиралась в хитросплетениях капиталистической собственности и мегасовских схем не понимала. А потому и злого умысла в его невинном интересе усмотреть не сумела. Так у заведующего транспортным цехом собралась вся информация о прибытии международных знаний в районск. На местном вокзале ящика Пончикова ждал роскошный уникаковский микроавтобус с перегородкой от водителя и тонированными до зеркального блеска стеклами. В прохладной темноте салона, куда ящика припроводил приятный сеньор Леонид, ждал представитель руководства компании клиента господин Евгений Мегасов. Это польский эксперт прочитал на предоставленной визитке, что было очень кстати, поскольку название компании он не помнил мигасов оказался приятным собеседником, а его русский акцент в английском очень напоминал польский. После разговоров о погоде Ящик помнил, что русские понятия не имеют о вежливости и потому уговорил себя не замечать, что расшаркивание заняло всего пять минут. Евгений аккуратно перевел разговор на тему дела и дал польскому эксперту общий обзор компании и проекта. Из этого обзора следовало, что эффективность Universal Cactus страдает из-за потери стратегического фокуса, а именно из-за попытки охватить слишком широкий участок Value Chain и недостаточной концентрации на Core Competencies. Слушая себя, Мегасов удивлялся, насколько оказывается просто говорить на консультативном наречии. Он также с удовлетворением заметил, что для иностранного эксперта это наречие звучало почти как киплинговское «мы с тобой одной крови, ты и я». Ящик был вполне согласен. Мегасов, безусловно, очень «эдванс» и «коперейтив». С ним можно работать. Отвечая на реплику про эффективность, ящик припомнил, какие слова в его обширном лексиконе связаны со словами «coer competences» и составил изящную фразу, которая включала большую их часть, а именно «house», «outsorting», «service level agreement» и «provider relationship management». Мегасов был доволен, слова звучали правильные, видение ящика было сориентировано в нужную сторону. Управлять импортным консультантом оказалось значительно проще, чем, например, бригадиром водителей. Даже не нужно было орать матом. Чтобы закрепить успех, Мегасов позволил себе несколько реплик в том ключе, что транспорт, область не ключевая и поднимать управление перевозками на уровень управляющей компании – дело ненужное, неэффективное и вообще не следует беспокоить богов по мелочам. Ящик, как профессиональный консультант, тонко чувствовал, куда дует ветер и решил выстраивать свою точку зрения именно в том ключе, который подавал Мегасов. Ведь, как известно, стремление подписывать счет прямо пропорционально удовлетворенности клиента. А удовлетворенность в консалдинге лучше всего меряется количеством вещей, с которыми клиент согласен. Значит, нужно говорить клиенту все то, что слышишь от него. Не станет же он спорить сам с собой. А точку зрения Мегасова вполне можно считать официальной позицией руководства. Не же был направлен встречать ящика. После приезда в главный офис у Никака ящик был приглашен олофом на обед в городе. Поскольку обед оплачивался из кармана клиента, спор между шведской бережливостью и шведской осторожностью не состоялся. За обедом Олаф, после всего необходимого политесса, разумеется, дополнил картину проекта важными деталями и ярко живописал ящику новый инструмент исследовательского центра в Пенсильвании – адаптированные методологии. Инструмент этот – новое слово в технологиях управленческого консультирования, и если он будет применен на этом проекте, фамилия ящика Пончикова будет непременно стоять в числе авторов статьи для «Ховард Бизнес Ревью». Олаф решил заменить оценку качества проекта на рекомендации, использовать адаптированные методологии, поскольку оценка качества предназначена для ситуации с серьезными претензиями клиента к ходу проекта, и такое мощное оружие лучше пока приберечь. Адаптированные методологии, вероятно, были совсем новым инструментом. Ящик про них ничего пока не слышал. Тем не менее, он посчитал, что иметь публикацию по новейшей технологии в самом HBR было бы совсем неплохо для повышения до партнера и выразил намерение отметить этот инструмент в своем итоговом отчете, на которое Олаф охотно согласился. Кстати, чтобы сформировать отчет, ему, ящику, понадобится помощь консультанта, а лучше двух. Причем желательно смышленых и с хорошим английским, чтобы можно было вести разработку отчета на английском языке. Такие консультанты, разумеется, быстро нашлись. И очень кстати. У них оказался почти готовый черновик отчета, который ящику оставалось только прочитать, дополнить несколькими деталями и осветить именем лучших мировых практик. Черновик включал следующие разделы. Первый. Current Sight and Future Prospects. 2. Petal Oil Next Generation Floral Products. 3. Petal Oil Setting Up Production. Project Management, Technology Management, Tailored Methodology. 4. Petal Oil Managing Production, Operational Model Concepts, Operational Model Sample Designs, Future Challenges and Opportunities, Tailored Methodologies. 5. Conclusion and Advice. После двух дней встреч и переговоров ящик пончиков решил, что пауза выдержана и рекомендовал добавить перед пятым пунктом раздел COE Competencies Management «Aussorting versus in-house» и этот пункт был включен в отчет и в презентацию по отчету в полном соответствии с видением Мегасова.